Глава 14. Велика я Калифорния, а спрятаться негде. Позади м о р е впереди горы, по сторонам леса, холмы да овраги. Кажется, чего проще — уходить с дороги в лес, попетляй по ручьям, чтоб собаки след не учуяли, и шагай в самую глушь, куда не ступала нога человека. В гостеприимной лесной чаще пересиди переполох, обожди, покуда уляжется шум, а там шагай на все четыре стороны. Но не так все просто. Как н е миролюбивы калифорнийские индейцы, а забираться на их территории в одиночку никому не рекомендуется. Это во-первых. Во-вторых, трудно белому человеку одному в лесу. Летом с голоду, конечно, не умрешь. Зверя в калифорнийских лесах в в о д и т с я в изобилие. Но долго ли протянешь на жесткой зайчатине без соли? Везу тренего бразильского кофе и перченых вечерних новостей. Без живого человеческого слова и стаканчика виски в хорошей компании, без прохладной простыни и горячей синьориты, как жить? Нет, джентльмены, как хотите, а благо цивилизации придуманы не просто так. Кощунственно, конечно, но пастор Перкинс, тот самый долговязый хлыщ, утверждает, что индейцы принимают христианство и меняют вековой уклад жизни не ради пущей близости к Христу, но чтобы стать ближе к комфорту, созданному белым человеком. Сделав галопом пару миль, Морган Челси остановил коня и огляделся. Погони вроде не слышно, значит, есть пара минут, чтобы решить, как быть дальше. Однажды, уже сойдя на берег, з а р а б о т а в в профессиональном сообществе репутацию, он открыл для себя простое, но жизненно важное правило. «Если в городе появились твои портреты, уходи». Неважно, сколько их болтается на стенах салунов, отелей и казенных учреждений. Достаточно одного-единственного, чтобы твоя физиономия с пометкой «wanted» не позволила спокойно осушить бутылочку рома, купленную на честно заработанный хабар. Морган похлопал жеребца по шее и подсокал языком. Не помогло. Вороной метис, чуя на себе чужака, слушался плохо, нервничал, мотал головой, фыркал и прядал ушами. «Придется от него избавиться», — подумал Морган. «Жаль, хороший конь. Ох, как не кстати эти два трупа в салуне. Все шло по плану, все были довольны, и вот тебе раз зашел перекусить. Впрочем, листовки о розыске опасного преступника уже расклеены, а значит, трупы ничего не поменяют. Время прощаться с Калифорнией. Последний раз он уходил в прошлом году из Чикаго. Скверный был уход. Две недели после побега просидел в каком-то клоповнике, изнывая от вшей скверной пищи, которую приносила пучеглазая леди неопределенного возраста. Она ставила на пол корзинку с едой, раздвигала мокрые губы в плотоядной улыбке, обнажая редкие крысиные зубки, и шумно дышала широким носом. В один прекрасный день она принесла мешок, из которого Морган извлек вонючие лохмоти и письмо с инструкциями. Покуда он разбирал в полумраке нестройные буквы, она прижалась к нему, обдавая унылым запахом дешевого мыла, и из досады он свернул ей шею. Потом нацепил её платье и вышел из своей конуры в декабрьскую промозглую ночь. Тяжёлые хлопья снега падали за шиворот, стекали по спине ледяными ручейками. Он пробирался тёмными переулками, прятал невритую физиономию под шейным платком мышиного цвета, и с каждой стены на него смотрел двойник. «Морган Челси. Wanted». По слякотным переулкам сновали ищейки со свирепыми псами на поводках. «Wanted. Reward». 10 тысяч долларов. Пробрался в порт, разглядел условный знак, подаваемый ему фонарем с баркаса, и, сбросив платье, погрузился в ледяную воду озера Мичиган. Вплавь достиг лодки и перевалил через борт коченеющее тело. Нельзя сказать, что он вовсе не просчитывал пути отхода из Золотого Штата. Просто все произошло несколько раньше, чем он ожидал. Через пару дней он должен был легально покинуть Калифорнию пассажиром первого класса на пароходе Миссури, А вместо этого приходится мчаться, стремглав из города без ясной перспективы. Чёртов законники! Когда они успели напечатать его портреты, как узнали, что он здесь? Чепуха. Он выберется. Всегда выбирался. Два года назад в Техасе портретов не было, но охоту на его банду развернули по всем правилам военного искусства. Сэмюэль Гамильтон Уокер, легендарный капитан техасских рейнджеров, самонадеянный мальчишка, которому не было и т р Заслал в банду своего агента и решил, что перехитрил Моргана Бартоломью Челси. Квартирмейстер раскусил агента с первого взгляда и потом целый год над ним издевался, заставляя добивать раненых, насиловать женщин и убивать детей. Морган сделал вид, что поверил байке о почтовом дилижансе и залег на дело, зная, что денег нет, а в ущелье будет засада. В тесном каньоне за минуту до того, как его банду начали методично расстреливать из-за скал, Он подъехал к засланному рейнджеру, поглядел в глаза полный страха, вытащил из его шляпы белое перо Орлана и воткнул в свою. Потом, что было сил, стегнул плеткой коня по крупу, и тот понес седока под солдатские пули. Когда и д и т ы р е й н д ж е р ы сообразили, кто есть кто, их агент был нафарширован свинцом, как свиной желудок б а б а м и А Морган Челси шел на прорыв, неудержимый, словно фрегат, сваливающийся в абордаж. Командир взвода, запиравшего выход из ловушки, глядел на летящего всадника, на белое перо в его шляпе и не решался скомандовать огонь. Из заслона раздались всего два или три неуверенных выстрела, но было поздно. Он подошёл слишком близко и, разряжая в солдат оба кольта, подумал, что в том, что он убивает стражей порядка из оружия, конструированного их же капитаном, есть нечто символическое. Однако в тот день дьявол ненадолго от него отвернулся, чтобы подмигнуть полковнику Милвертону, прострелившему заднюю ногу его коня. Впервые за 30 лет его взяли, и он оказался в клетке. Полторы тысячи миль до Чикаго Морган Челси провел в беседах со своим тюремщиком. Его золота хватило бы, чтобы купить весь штат Иллиной с губернатором и портовыми шлюхами, но полковник Милвертон оказался неподкупным служакой. Золото Милвертона не интересовало, зато не давал покоя вопрос, почему Морган пошел на заведомо провальное дело, зачем подставил своих товарищей под солдатские пули. Морган знал ответ на этот вопрос и боялся его. Он всегда жил одним днем, не задумывался о будущем. Он объездил весь мир и повидал столько, что иным хватит на сотню жизней. Он был так удачлив, что уверовал в собственную исключительность, зачем полез в ловушку, кому и что хотел доказать. Теперь у него было много времени на размышления, и он с некоторым даже удивлением понял, что последние два года постоянно искушал судьбу, ввязываясь в самые рискованные предприятия, не сулящие серьезных барышей. Его люди безоглядно верили ему, но часто не понимали, за каким чертом он сует голову в львиную пасть, если оно того совершенно не стоит. «О, святая Дева Мария, почему прежде он не нашел времени, чтобы остановиться?» оглянуться, понять произошедшие в нем перемены. Он просто устал. Морган Челси понял это, сидя в передвижной клетке, п р и к о в а н н ы й стальными браслетами к металлическим поручням. В любое время он мог тихо исчезнуть, раствориться на время в джунглях Панамы или Кустарики, раскопать пару своих тайников и уйти в другое полушарие. Почему он не сделал этого раньше? Как не тесен мир, в нем всегда найдется уютный угол для усталого путника. Когда-то он был счастлив в Тасмании, даже подумывал о сесть там навсегда. Представьте, знаменитый квартирмейстер чуть было не стал рыбаком. Когда за ним пришли английские солдаты, в доме находились жена с детьми и престарелая немка-гувернантка. Старуху убили сразу, а потом долго пытали Мари Уэлш и детей. Истерзанные тела добили штыками и ушли, оставив истекать кровью на пороге собственного дома. Долгие годы ненависть наполняла его желанием жить. Он сошел на берег не ради денег, которых у него было чуть меньше, чем в казне Ее Величества, ради солдат Ее Величества. С десятикратной яростью он набрасывался на людей в мундирах, сопровождавших ценные казенные грузы, рвал их зубами, резал в куски. Его неуемная жестокость поражала даже подельников, но легче не становилось. Его жажда мести не ослабевала. Скольких он убил? Десятки? Сотни? Он никогда не считал. Их всегда было недостаточно, и жалел он только об одном — английских солдат в Америке стало слишком мало. Прошли годы, и, не найдя успокоения в чужих смертях, он внезапно понял, что устал ненавидеть. Его душа съежилась, в ней больше не было места сильным чувствам, осталось только тихое желание покоя. Как сказал старый стервятник Жан Лафит, перед тем, как затопить свою пиратскую эскадру, «Пора отдохнуть, джентльмены. Пора отдохнуть. Через два дня он должен покинуть Калифорнию респектабельным членом общества, а сейчас надо уходить». Морган хотел пустить коня в г а л о п вверх по american Ривер, но тот заупрямился пуще прежнего. Он сбивался на рысь, спотыкался, норовил встать на дыбы. Наездник явно был ему не по вкусу. Промучившись еще три мили, Морган окончательно утратил надежду подчинить жеребца своей воле. Он спешился и, хлопнув коня по крупу, произнес «Ладно, вали отсюда, черт бы тебя взял!» Конь шумно фыркнул, тряхнул ухоженной гривой и великолепным аллюром помчался обратно в город. Морган проводил его взглядом и подумал, что это даже к лучшему. От погони все равно не уйти, и лучше принять схватку здесь, чем отстреливаться в чистом поле. Слева ш у м е л а на перекатах река, справа расстилался луг, на крайне которого поднимался молодой лес. и тонкие стволы деревьев не могли скрыть небольшие постройки, беспорядки, разбросанные по опушке. Это был один из первых посёлков, что во множестве возникли на берегу Американской реки в прошлом году. Старатели на скорую руку обустраивали временное жильё вблизи приисков, а исчерпав месторождение, без сожаления бросали его и отправлялись в поисках счастья выше по течению. Домишки были сколочены наспех и представляли собой нечто среднее между сараем и шалашом. Идеальное место для схватки с противником, имеющим численное превосходство. Морган почти бежал вверх по склону, поросшему густыми травами. До поселка оставалось не более ста ярдов, когда его слух уловил топот коней и крики погони. Трое законников на полном ходу выскочили на вершину холма и увидели беглеца, почти достигшего кромки леса. Их разделяло не больше полумили, и преследователи подстегнули коней. Близнецы было направили скакунов ь напрямик через лук, но Хопкинс крикнул. «Нет, стойте! Здесь лук усеян старыми рытвинами, которые оставили первые старатели. Лошади здесь не пройдут, ноги переломают. Не торопитесь, ему уже не уйти!» Они спешились и привязали лошадей к молодому дубку, росшему на обочине. «Мы его потеряем в лесу, шеф!» — с отчаянием крикнул Майкл. «Он не пойдёт в лес», — уверенно возразил Хопкинс. «Проверьте пистолеты, парни!» Близнецы смотрели на него с недоверием. «Он не пойдет в лес», — с нажимом повторил Хопкинс. «Он примет бой здесь». «А если?» «А если пойдет в лес, то оставит следы». «Надеюсь, летать он не умеет», — убедительно произнес Хопкинс, после чего рявкнул. «Я сказал проверить пистолеты». «В порядке, шеф», — разом ответили братья. Хопкинс посмотрел на них с сожалением. «Не хотелось бы вам этого говорить, парни». Но за ним первый выстрел, а значит, один из нас ляжет. Что самое паршивое не получит помощи, пока не прибудет подкрепление. Держитесь. Он укрылся в брошенном поселке. Видите эти х и в а р ы Так точно, ж е в Их там восемь штук. Стены тонкие, кольт легко пробьет любую. Но, скорее всего, он не станет ждать нас в ловушке. Он сделает один выстрел из окна, а потом будет выслеживать нас. Заметите малейшее движение — стреляйте. Услышите любой звук — падайте в траву. «Учтите, у меня нет ни малейшего желания объясняться с вашей матерью. Ясно?» «Ясно, шеф. Вперед!» Укрывшись в первом попавшемся шалаше, Морган наблюдал в окно за преследователями. Всего трое. Подкрепление наверняка уже в пути, и надо оторваться, пока не подоспели солдаты Республиканской гвардии. Он ясно видел, как шерифы привязывают лошадей. п р о в е р я е т оружие, шеф даёт последние указания помощникам. Затем они развернулись в короткую цепь и двинули вверх по склону к его укрытию. Правой рукой Морган вытащил из кобуры кольт, ладонью левой с усилием взвёл курок. Сейчас один из них ляжет. Гонит летний ветерок по лугу зелёные волны, колышутся высокие стебли, кивают пыльными головками. Добро пожаловать в наше ласковое травяное царство. Но внизу под ногами... Скрытно хозяйничает полевой вьюн. Пускает щупальца во все стороны, оплетает цепкими побегами соседние стебли, словно веревками вяжет. Путаются ноги в прочных нитях, даже зло берет. Того и гляди, сапог оставишь в валчных вьюнковых сетях. Прав был Хопкинс. Верхом по такому разнотравью не покатаешься. м е л ь к а е т три фигурки в прицеле. Кто первый? Хорошо бы уложить шерифа. Говорят, он ростом не вышел, но противник что надо и вроде даже владеет топором. «Пожалуй, вот он. Справа, самый низкорослый. Начать, что ли, с него? Или уложить помощников, а с шерифом устроить честный поединок?» «Искушение». Морган чувствовал, как в жилах закипает кровь. В конце концов, что его держит на этом свете? Страх перед высшим судом? Смешно. «Нельзя бояться того, во что не веришь, ибо нет на свете иного суда, кроме пристрастного людского судилища». Преследователи уже были в п о л у с о т н и ярдов. Морган взял на мушку того, что слева... И плавно спустил курок. Хлипкая хибара чуть было не обрушилась прямо на голову. Сверху посыпалась труха, маленькое помещение наполнилось пороховым дымом. Тот, в кого он целился, дернулся и упал на спину. Челси пригнулся, выскочил из хибары и перебежал за толстый ствол старого дуба. Двое законников, оставшихся на ногах, немедленно открыли шквальный огонь по хибаре. Ветер медленно относил к реке голубоватые облака порохового дыма, а хлипкая постройка трещала и брызгала щепой. Сизые волны над травой не давали вести прицельный огонь обеим сторонам, и Морган, стоя за дубом, ждал, пока дым рассеется. б р е н д о н выхватил второй кольт, но шериф его остановил. «Нет, б р е н д о н крикнул он, оглушенный устроенной канонадой. «Я уже пуст, а у него еще пять выстрелов. Не трать заряды!» «Следи за ним!» Шериф склонился над вторым помощником. Майкл, не мигая, глядел в синее небо. Его лицо было бледным с восковым оттенком. Он дышал часто и коротко, а левой ослабевшей рукой пытался дотянуться до раны на правом плече. Джеймс рванул рубаху Майкла от ворота к рукаву, оголяя раненый участок. Кровь ручейком вытекала из круглой ровной дырочки. Шериф дорвал рубашку, скрутил материю в тугой жгут и крепко затянул повыше раны. Кровь немедленно остановилась. Майкл закрыл глаза, и левая его рука безвольно легла на землю. И тут же над головой Хопкинса грянул выстрел. И почти слившись с ним, раздался ответный выстрел Моргана Челси. б р е н д о н вскрикнул и сел в траву рядом с Хопкинсом. «Что?» — крикнул шериф. «Нога!» — сдавленно произнес б р е н д о н морщась от боли. «Черт!» — выругался Хопкинс. Он вынул нож из чехла и ловко распорол штанину б р е н д о н а до верхней части бедра. «Не шевелись!» — процедил он сквозь зубы. Бегло, осмотрев рану, сказал, «Счастливчик. Это просто царапина. Болезненная, конечно, но не опасная. Толком даже мышцы не повреждены. Пуля пошла по касательной». Джеймс срезал ножом распоротую штанину и наспех перевязал рану. Когда он затягивал узел со стороны посёлка, раздался зычный голос Моргана Челси. «Эй, шериф! Шериф Хопкинс, а т о вы? Я хочу поговорить!» «А мне о чем говорить?» — крикнул в ответ Хопкинс. «Вы убили моего человека!» «Неправда!» — крикнул Челси. «Он только ранен. И его рана не очень-то опасна. В худшем случае перебита ключица, но он точно будет жить. Если задел артерию, извините, я не хотел. Однако, если это так, вам придется бросить меня и отвезти его к доктору». Хопкинс не отвечал. «Шериф, вы еще здесь? Чего вы хотите? Говорят, вы мастерски владеете топором. Предлагаю честный поединок». Ваш человек доставит раненого к лекарю, а у нас будет добрых полчаса, чтобы выяснить, кто лучше. Без пистолетов, только топоры и ножи. Там, глядишь, и помощь подоспит, а? Что скажете?» Хопкинс тихо выругался. б р е н д о н поддерживал голову брата и сосредоточенно смотрел на его заострившийся нос. «Он долго не протянет», — тихо сказал шериф. «Сейчас ты отвезешь его к доктору Миркину». «Мы должны взять эту падаль, шеф!» сквозь зубы процедил б р е н д о н «Нельзя ждать», — жестко возразил Хопкинс. «Время работает против Майки, а у тебя ранена нога. Ты не можешь помочь, б р е н д о н будешь только мешать. Ублюдка я не упущу, верь мне. Отвезешь брата лекарю, а потом приведешь подкрепление, понял? Мы должны его взять», — упрямо повторил б р е н д о н «Послушай, нам не одолеть его вдвоем. Ты должен отвезти брата лекарю, а мне п р и в е с т и подкрепление. Это приказ». б р е н д о н поднял глаза, п о л н ы е отчаяния, и вымолвил. «Хорошо, сэр. Я приведу подкрепление». «Отлично, сынок», — одобрил Хопкинс. «Действуй». Шериф понимал, что б р е н д о н не может обречь брата на смерть, но и бросить шефа тоже не может, и подсказал решение, избавляющее чистую душу юноши от непосильного бремени выбора между долгом и братской любовью. Хопкинс встал в полный рост и громко произнес. «Задета артерия, мой человек нуждается в помощи!» «Пусть уходит!» — донеслось в ответ. Хопкинс вынул пистолеты Майкла и положил на траву. Затем помог б р е н д о н у взвалить брата на плечи, и тот, припадая на раненую ногу, поспешил к лошадям. Благо теперь его путь лежал вниз по склону. Шериф подождал, пока близнецы отойдут на достаточное расстояние, и встал в полный рост. «Я готов!» — крикнул он. «Бросайте свой пистолет, шериф!» — раздался приказ из лесного сумрака. «Не имеет смысла, мистер Челси, он пуст», — ответил Хопкинс. «Тогда бросайте пистолеты своего помощника». «Вот это вряд ли», — усмехнулся Хопкинс. «Во всяком случае, пока вы не выбросили свои». «Вы все равно у меня на мушке. Я могу убить вас, не сходя с места», — ответил Морган. «Я предложил вам честный поединок и, клянусь, попутным ветром сдержу слово». «Что ж...» «Полагаюсь на слово джентльмена», — согласился Хопкинс. Он поднял вверх руки и отбросил пистолеты в траву. Морган Челси вышел из-за дуба на край поляны. «Прошу сюда, шериф», — промолвил он. «В этой высокой траве наш поединок будет л и ш ё н изящества». Он отступил под сень деревьев, приглашая Хопкинса проследовать за собой. Шериф на мгновение закрыл глаза, что-то прошептал, подняв лицо к небу и шагнул навстречу противнику. Морган Челси поджидал его в центре небольшой поляны, лишенной всякой растительности. Видимо, прежним х о з я е в а м она служила местом всеобщего сбора. Черное пятно в центре указывало на место костровища. Пара толстых сосновых стволов когда-то служила сидениями для дружной семьи старателей. Минуту противники молчали, откровенно разглядывая друг друга и оценивая свои шансы. Челси поигрывал абордажным топором. Хопкинс держал свой т о м а г а в к в правой руке. набросив кожаный ремешок на запястье. Квартирмейстер был шире в плечах, но его превосходство в росте было несущественно. Пожалуй, лондонские букмекеры, принимая ставки, отдали бы ему предпочтение, но не более трех десятых. «Кто ваш осведомитель, мистер Челси?» нарушил молчание Хопкинс. «Полагаю, вы можете назвать его имя, если вы убьете меня. Я унесу это знание с собой в могилу. Если же я убью вас, то вам будет безразлична его судьба. Так кто же?» «Почему вы решили, что у меня есть осведомитель?» — усмехнулся Челси. «Я знаю то, что знают все. Шерифа Сакраменто зовут Джеймс Хопкинс. Он невысок ростом и здорово владеет топором. Эти сведения я подчеркнул из застольных разговоров горожан, не более. «Вы потребовали, чтобы я выбросил свой пистолет», — объяснил Хопкинс. «Откуда вы знали, что у меня только один ствол?» «Я видел, что у вас, однако, бура», — пожал плечами Челси. «Не пытайтесь сделать из меня дурака». «Трава доходила мне до плеч, вы не могли видеть мою кобуру». Мгновение Морган Челси пребывал в задумчивости, а потом рассмеялся. «Чертовски верно, шериф! Ей-богу, мне и возразить-то нечего. Действительно, я знал, что у вас один кольт. Более того, мне известно, что вы стрелок не из лучших. Это так?» «Да, ваши сведения верны», — подтвердил шериф. «Кто ваш сообщник? Вы ведь не надеетесь, что я сдам его просто так. Чего вы хотите взамен?» Вы не в силах дать мне то, чего я хочу, шериф. Кроме того, признание не принесет мне пользы. Одному из нас осталось жить не более четверти часа. Таким образом, любые признания теряют смысл. В таком случае признание, которое не может иметь практических последствий. й в е с е л ь н и к и ваших рук дело». «Нет, не моих», — серьезно ответил Челси. «Идея моя, а руки нет». «Чьи же?» «Мистер Хопкинс, мы ведь договорились, что упоминание любых имен сейчас неуместно». «Если у вас больше нет вопросов, начнем!» «Еще вопрос, мистер Челси. На что вы надеетесь? Ваши портреты расклеены по всей Калифорнии, вам заказан вход во все гостиницы и салуны штата. Вы не сможете сесть на корабль, поскольку все порты контролирует Республиканская гвардия, а калифорнийская тропа нашпигована блокпостами американских военных. Моя смерть никак не поможет вам покинуть эти края. Так на что вы надеетесь?» «Вы что же, мистер Хопкинс, пощады просите?» – изумился Морган Челси. «Глупость какая!» – фыркнул Хопкинс. «Я надеюсь уберечь невинные души, которые могут оказаться у вас на пути. Сегодня двое погибли, и один серьезно ранен. Вы обречены, мистер Челси, но ваши попытки уйти от правосудия чреваты лишними жертвами». «Невинных душ не бывает, мистер Хопкинс», – с напором возразил квартирмейстер, и в глазах его сверкнули искры прежней ненависти. «Были две, д да о кровью и стекли на солдатских штыках. Не рассказывайте мне о былой невинности, она уже 10 лет как вся вышла. У каждого своя судьба. Ваша быть зарубленным пиратским топором на живописной поляне в пятимилях от Сакрамента. К бою, шериф! И да поможет вам ваша вера, потому что иной помощи вам не дождаться». Вместо ответа шериф скинул на землю шляпу и стянул жилет, оставшись в одной рубахе. «У вас есть еще пара минут», — вдруг сказал квартирмейстер заботливо. «Может быть, вы хотите написать прощальное письмо? Дать последнее распоряжение?» «Оставьте, мистер Челси», — поморщился Хопкинс. «Мне не с кем прощаться и нечем распоряжаться». «В таком случае приступим. Жребий брошен», — тихо сказал Хопкинс. «Рубикон перейден», — ответил Челси и усмехнулся краем губ. Все же чертовски приятно поговорить с образованным джентльменом. Квартирмейстер отстегнул оружейный ремень, аккуратно его свернул и уложил под старым дубом на подстилку из прошлогодней листвы. Затем снял поношенный морской сюртук, отбросил в сторону и неожиданно проделал руками удивительные пасы, никогда ранее Хопкинсом не виданные. Его размашистые плавные движения были быстры и гармоничны, Они неуловимо перетекали одно в другое так, что было совершенно невозможно поймать окончание предыдущего и начало следующего. Так мог бы развлекать публику хороший уличный жонглер. Лезвие бордажного топора р а с с е к а л а воздух, издавая низкий трубный гул, и Морган Челси стал похож на шестирукую индийскую богиню. Наконец он замер в странной боевой стойке. Центр тяжести смещён на опорную правую ногу, левая рука выставлена вперёд, а правая с топором отведена назад. «Вы бывали в Японии, мистер Хопкинс?» «Нет», — коротко ответил шериф, не спуская глаз с квартирмейстера. «Мне тоже не пришлось», — продолжил Морган. «Но у меня в команде были два японца, ходили со мной лет пять, пока не затеяли собственный бизнес. Так вот, в Японии есть сословие воинов, называется самураи. Что-то вроде британских рыцарей. Они открыли удивительные приемы боя. Сейчас я вам их продемонстрирую. Гонит летний ветерок по лугу зеленой волны, колышутся высокие стебли, кивают пыльными головками. Добро пожаловать в наше светлое травяное царство. Черные солдатские сапоги разрывают в клочья цепкие побеги вьюна. Взвод республиканских гвардейцев под командованием сержанта гвардии Бентли смыкает полукольцо вокруг брошенного поселка старателей. Впереди хромает помощник шерифа б р е н д о н Кинг. Тихо в поселке. О недавнем присутствии человека напоминает только слабый запах пороха, витающий в воздухе. Солдаты стягиваются к старому дубу и молча снимают черные форменные шляпы. Лица их задумчивы и строги. Лицо Джеймса Хопкинса, напротив, безмятежно и умиротворенно. Маленький шериф лежит на земле, ноги и руки его аккуратно подвязаны, в ладони вложен любимый т о м а г а в к На глазах две четвертидолларовые монеты. Джентльмен всегда найдет возможность воздать дань уважения джентльмену.